Глава 10. Дорога на юг Змеиного материка была сложной в основном потому, что на всех дорогах стояли патрули правящей партии, которые скорее защищали мятежников от возмущённых раконцев, чем мирных жителей от мятежников. Те просачивались небольшими отрядами мимо патрулей и смешивались с остальными людьми, неразличимые в толпе до той поры, пока не решат совершить теракт, в то время как обычные люди, пройдя маленькими группами мимо охраны, не имели на территории вооруженных до зубов повстанцев, знающих друг друга, никаких шансов. А более или менее крупное объединение не пропустили бы стоявшие кордоном правительственной части. К тому же после уничтожения жертвенного ящера, о чем простым раконцам не сообщали, Проверки на дорогах стали более жесткими, проверяли и арестовывали всех подозрительных без документов или с каким-то подобием оружия, или просто так. Труднее было удержать драконессу не проявлять свой сварливый характер, чтобы та не набросилась на очередных типов, из-за которых приходилось сходить с хорошей утоптанной дороги и ползти сотню метров по каким-то грязным рытвинам. великая «Ты, конечно, сможешь смести эту жалкую заставу из трех жирных лодерей, но тогда встанут на дыбы все правительственные части. После того, как погиб их ящер, власти стали подозрительными. А если кто-то из них заподозрит, что наша следующая цель — их карманные террористы, нам просто не дадут ничего сделать», — Рокхинти развел четырехпалыми руками сомневаюсь что даже ты справишься со всей армией народа Варракона, к тому же подкрепленной лучшими из магов Игре приходилось скрепя сердце в очередной раз делать внушительный крюк по грязи и пыли чтобы обойти несколько разжиревших постовых лениво сидящих в тени у дороги один раз их чуть не обнаружили и пришлось долго бежать слыша сзади топот стражников после чего драконесса долго с наслаждением разбивала камни в пыль, срывая накопившийся гнев. Как она не любила интриги! Племя драконов всегда предпочитало простые и ясные действия, мощные и открытые, как струя пламени. Юлить и пускаться на хитрости себе подобными считалось недостойным настоящего дракона хотя находились любители устраивать таким образом себе развлечения среди низших раз, сталкивая ради забавы целые народы друг с другом. Но Грей никогда не относилась к таким. Конечно, она понимала, принимая бремя служения Триединому, что ей придется поступать подобным образом, но при этом всегда умудрялась оставить это другим, перекладывая груз интриг на Хранителя, на меч оставляет для себя самое интересное, чистую, ничем не замутненную схватку. И теперь она, с сожалением, вспоминала об уютной пещерке, в которой так удобно было бы свернуться калачиком в ожидании очередного хранителя. Она была совсем недалеко, всего пару часов лету, если забыть о проблемах раконцев и наплевать на конспирацию. Змеиный материк не так уж велик для мощных драконьих крыльев, на малых дистанциях, не уступающих любым, даже магическим средствам передвижения. Ничто не могло ее остановить, кроме воспоминания об одной деревушке, куда они зашли по пути. Бледные и скучные дети с пустыми глазами, в которых разум давно и глубоко спал, служа животным инстинктам, они слонялись по деревне, не зная, чем заняться. Из тоски ели друг друга. Именно воспоминание облеклых пустых глазах детей заставляло гордую драконессу склонять голову и кутаться в рванье, чтобы быть похожей на раконку, ползать на брюхе, скрываясь от ленивых стражников, питаться в впроголодь тем, что могли достать друзья клана, бьющих прямо, а предложенная пища ну никак не была рассчитана на дракона. Грей жила достаточно долго, чтобы понять невозможность победы над собственной совестью и достаточно искренне, чтобы жить, позабыв о ней. Поэтому она молчала, роняя в придорожную пыль раскаленные искры со стиснутых зубов и мечтала о той минуте, когда можно будет отвести душу увидев перед собой врага. «Нужно бежать. Мы продержимся достаточно, чтобы вы смогли выйти за пределы замка», — младший из магов горячился. «Хранителю нужно не просто выйти из замка. Ему нужно по возможности тихо уйти на такое расстояние, где он сможет не опасаться погони. А еще лучше, если никто вообще не узнает, что он бежал. Его же завтра начнут пытать». «Вы не хуже меня знаете, на что способны святоши Триединого ради достижения своих целей». Элан лежал, прикрыв веки, и слушал спор магов. Его и разбудил этот спор. Но не звук, все говорили шепотом, а скорее яростный накал эмоций, бушевавших в камере. «Его дух крепок, три дня он выдержит, за это время мы вручную расширим лаз в кермолите». Затем магически уберем обычную породу, и он сможет уйти незамеченным. Скорее всего, через три дня он вообще не сможет ходить. Ничего страшного, мы вылечим тело, и двое из нас вынесут его на волю. Там он окрепнет и сможет продолжать путь. У него не будет времени окрепнуть. На его поиски бросят все силы королевства. Будет. Но об этом потом. Хранитель проснулся. Не будем вести пустых разговоров. Элан, вы выдержите три дня?» С трудом привстав, тело еще плохо слушалось, хранитель повернулся в сторону старшего из магов, мельком подивившись точности, с которой тот отслеживал малейшие изменения его жизненных токов. Льер Иркрак был, возможно, не самым сильным из магов, но наверняка самым опытным. «Вы роете туннель?» Магически обычную породу легко раздвинет даже неопытный маг Земли, а у нас их несколько. Но есть две проблемы. Кермолит, тут нам приходится действовать вручную, разбивать стены, до предела усиливая мощь рук магии, и ставить вокруг работающего стену тишины. И скальная порода, на которой стоит замок, это будет поддаваться нашим усилиям, хотя также замедлит работу. Три дня — и вы сможете выйти отсюда, не раньше. «Есть ещё другой путь!» — вперёд вышел самый молодой из магов, элизак «Нам всего-то нужно разметать охрану. Ничего сложного в этом я не вижу. Зачем ждать три дня?» «Если бы хранитель вошёл в полную силу...» Иркрак, к сожалению, покачал головой. «Слаб он или нет, святоши его боятся. И потому там, над нами...» Почти наверняка на не меньше десятка магов полного посвящения, и каждому такие, как мы, на один плевок. С солдатами мы справимся и доблестно поляжем в поединке магов. Между тем хранитель потеряет свой единственный шанс. Путь героя сладок, но, как правило, менее эффективен, чем путь мудрости». «Если у тебя есть лишние силы, смени своего собрата за пологом. Он наверняка уже выдохся». Эльзак вздохнул, признал поражение, подхватил какую-то странную железку и шагнул прямо в стену, растворившись в ней. Удивлённый Элан пошёл за ним, пройдя сквозь каменный остров, как сквозь туман. И оказался в маленькой нише, в которой один из магов с гипертрофированно раздутыми руками разбивал стену. Эльзак тронул его за плечо, жестом давая понять, что готов его сменить. Тот с готовностью откинулся назад, уступая место сменщику. Закрыл глаза, и руки его принялись как бы сдуваться, приобретая нормальные размеры. Маг закричал, по лицу его потёк пот, носом пошла кровь. Видно было, что это далось ему нелегко. До потрясённого хранителя не донеслось ни звука. Только сейчас он сообразил, что в этой нише стояла мёртвая тишина — Здесь каждого словно окутывали толстым слоем ваты, заглушая восприятие. Между тем, Эльзак, нарастив себе мышцы, подмигнул землянину и принялся бить своим непонятным инструментом по стене, с ювелирной точностью загоняя его в малейшие щели, расшатывая их и пытаясь отколоть куски камня. Однако куски откалывались очень маленькие. За пять минут, что наблюдал за магом Элан, Их набралось не больше щепотки. «Это непросто, но мы справимся», — заговорил Ирк крак едва хранитель вышел из ниши. «А вот тебе придется гораздо хуже. Сегодня тебя уже не тронут, а вот завтра и послезавтра ты должен выдержать. Это чертовски сложно, даже когда есть надежда на освобождение. Сможешь?» Элан пожал плечами. «Понятия не имею». В нашем мире пытки не в чести. Не то, чтобы их совсем не было. Просто подобных методов стыдятся, и потому профессионально никого этому не учат. Будем надеяться, что я справлюсь. Лучше расскажите, вы имеете представление, где мне искать дракона?» Иркрак кивнул головой. «Конечно. Почти наверняка он на змеином материке. Уже тысячи лет на землю людей не залетал ни один ящер». За это время почти все земли нашего континента были изучены, и появись хоть подозрение, что где-то скрывается спящий дракон, шума было бы предостаточно. Конечно, есть еще земли северных варваров. Их святоши то ли опасаются, то ли просто придерживают, чтобы было на кого кивать за свои неудачи. Они живут более или менее автономно. Но в северных землях климат слишком холодный для теплолюбивой рептилии. Остается лишь змеиный материк. Во-первых, он недосягаем для армии церкви. Во-вторых, именно там обитали последние драконы этого мира. В-третьих, там живут разумные рептилии. Артила, или народ варракона, как они себя называют. Перед драконом они склонятся, как перед древним героем. Хорошо. «И как мне туда добраться?» Старый макросмеялся. «Понятия не имею». «То есть путь, конечно, есть, и их много. Какой же из них окажется наиболее открытым, это вопрос?» «Лучше всего, конечно, по воздуху, но святоши вовсю используют виверн. Они их одомашнивают и не допустят в воздух никого, кроме ставленников церкви. Значит, нужно идти сами до океана» что само по себе необычайно сложно, а потом еще найти возможность проплыть по водной территории стархов, которые воюют с людьми, впрочем, как иртила на змеином материке. Единственный шанс — добраться до северных варваров, но они не признают над собой никаких богов, кроме чистого неба, и вряд ли согласятся тебе помочь. Хотя по океану они плавают, причем в малюченьких скорлупках, которые кораблями можно назвать лишь с перепою или от непомерной храбрости. Но у них и выпивки, и сырвиголов хватает. Только их скорлупки стархи тоже топят, стоит им оказаться в теплых водах. Элан проговорил с магом всю ночь, а утром дверь камеры привычно распахнулась, и яркий свет факелов заиграл на оружие стражей за иланом пришли впервые его вывели на солнце перед этим он долго поднимался по бесконечным лестницам потом его намертво приковали к чугунной плите которую с трудом подняли восемь здоровенных мужчин хранители явно опасались солнце его почти не замечают досадливо щурясь когда оно слепит глаза Его поглаживание опасно для изнеженных красавиц, и они, не готовя, втирают в кожу дорогие кремы, спасаясь от его ласк. И мало кто помнит, что оно та сила, которая поддерживает жизнь на земле. И уж наверняка никто об этом не думает. Элан же после долгого сидения под землей наслаждался теплом его лучей, словно хорошим выдержанным вином. Смакуя его букет и впитывая ласку солнечного света всей кожей. «Поднимите его!» Плиту, который которой был прикован землянин, поставили вертикально, И хранитель увидел двор храма. Как он и подозревал, его перевезли из центра города Куда-то в более надежную крепость. Но когда это сделали, он решительно не помнил. Вокруг него не было ни чёрной, ни белой земли, лишь вымощенный камнем двор, высокие в несколько человеческих хростов стены из бурого камня и незнакомый алтарь посреди двора. «Узнаёте?» Подошедший сзади святоша был доволен и возбуждён. Он явно наслаждался предстоящим событием. «Это обеденный стол Кавншуга. Но не беспокойтесь, сейчас он будет закусывать не вами». Впрочем, рекомендую. Зрелище довольно поучительное. Вы первые из непосвященных за долгие годы, кто сможет увидеть подобное. Перед алтарем служители Триединого суетливо устанавливали какую-то громоздкую конструкцию из металла, дерева и кусков кермолита. Она была сложной, полной каких-то рычагов и штырей, и к тому же вся в потеках крови. И лишь когда к ней принялись привязывать шатающуюся белую фигуру, Элан понял и рванулся в оковах. Это сложный, магически адаптированный пыточный станок. «Узнаете, юноша?» К лост незаметно подошел и встал рядом. «Это один из ваших магов. Только подобные ему могут не просто накормить, но и дать пищу для роста кавншуга». К сожалению, это довольно неприятный процесс, заканчивающийся смертью донора. Правда, вы можете остановить всё это, если согласитесь добровольно отдавать часть энергии для удовлетворения нужд нашего божества. «Сволочи!» — хранитель рвался в цепях, не замечая, как из-под оков течёт кровь. «Это же Эльзак! Он же ещё мальчишка!» «Для Ковншуга это безразлично. Для нас тоже». У него есть энергия, вон как радостно он поглощает её, наверняка надеется перед смертью достать кого-нибудь своей богопротивной волшебной. Обычно мы держим жертву в стане около двух часов, давая ей время восстановить магические силы. Однако мальчик хоть и изнурён полумервение. Думаю, мы уже скоро начнём. «Подождите, возьмите меня! Я накормлю вашего башка!» Крадиолос довольно рассмеялся. «Значит, маги делились с вами остатками энергии добровольно?» «Похвально. Это радует, как и ваше рвение. Мы обязательно воспользуемся им, но не сегодня. Вы пока не владеете методами собирания и передачи энергии, так что ваше согласие в сегодняшнем раскладе ничего не меняет. Мы уже начинаем. Смотрите». Пытки длились несколько часов. Штыри, введомые каким-то древним механизмом, равнодушно впивались в тело несчастного, оставляли кровавые раны и тут же прижигали их, раскаляясь до красна. Потом часть из них отходила, чтобы появиться в другом месте, там, где нервные окончания были еще не тронуты. аль кричал, пытался защититься магией, Однако кермолитовые пластины тут же перехватывали любые всплески энергии и перенаправляли их в странный шар над механизмом. Там, вращаясь на невидимых нитях, равнодушно клубилась белёсая тьма, жадно впитывающая остатки самых разнообразных заклинаний. С каждой новой порцией она становилась всё гуще, вызывая на лицах жадно наблюдавших это всё то святошь, В огромном количестве собравшихся в закрытом дворике почти восторженный экстаз. Когда же странная мгла над головой несчастного достигла критической точки, и оттуда вырвался тонкий луч силы, устремившийся к алтарю, многие в религиозном экстазе упали на колени. Луч ударил в алтарь, и оттуда послышался радостный рык. Кавнашук обедал. Радиолос довольно кивнул, подняв руки. «Возрадуйтесь, чадо моя! Наша жертва принята, Бог доволен. Усильте пытку!» Тут же новые штыри вонзились в тело несчастного мага. Тот, не выдержав, закричал, из полых силы вырвался из него, чтобы тут же устремиться к шару над головой и Богу выкормышу. «Хватит!» Элан кричал, борясь с чугунной плитой, намертво сковывающей его усилия. «Остановите это! Вы же люди! Вы же не должны становиться хуже зверей! Разве можно получать удовольствие, мучая себе подобных?» Верховный иерарх лицемерно вздохнул. «Конечно, грех радоваться мукам других. И те из братьев, кто думает об этом, понесут наказание на том свете». «Наивысшее счастье на этом — служить своему Богу. Именно это мы и делаем. И радуемся тому, что наш Бог доволен». «Верно, братья!» Согласный Игул был ему ответом. «Скоты, вы сотворили зло и счастливы, что оно живет, питаясь болью других. Земля не нарывался в цепях, покрывая их тонкой пленкой крови. Наш Бог пока не может есть самостоятельно, но он растет и учится. У него еще все впереди» а пока у него всегда будут верные слуги, готовые поделиться с ним людской болью. Прими это и будь одним из нас. Верховный иерарх величественно протянул руки в сторону хранителя. «Никогда!» — Элан плюнул в сторону ненавистной рожи кровью из прокушенной губы. «Уж лучше быть жертвой, чем палачом!» «Ты привыкнешь к виду страданий и научишься получать от них удовольствие». «Усильте пытку!» «Кавншук может проголодаться!» Новый крик, крик юности, полной жизни и страсти, но вынужденный медленно умирать, разнесся над двором. и хранитель забился с новой силой, чувствуя, как гнев туманит глаза, подергивая окружающее фиолетовой дымкой. Гнев всесильный, всесокрушающий, он входил в его тело, наполняя его какой-то новой незнакомой силой, заставляя кипеть каждую каплю крови, рвать, уничтожать тех, кто осмелился встать на пути великого, кто противится воле пришедшего. Элан, окутанный фиолетовой дымкой, рвался в оковах, и цепей толщиной в руку гнулись, не выдерживая напора, а кровь, выступавшая из-под лопнувшей кожи, пузырилась на металле, прожигая его насквозь. Разом побледневшие монахи растерянно смотрели на чугунную плиту, которая шаталась под напором тщедушного парнишки, а Крадио Лост и другие верховные иерархи торопливо шептали слова заклинаний, направив в сторону хранителя свои посохи. Но всё было напрасно. Оковы лопались одна за другой под напором покрытого туманом мальчишки, и как во сне монахи наблюдали, как разрывается одна цепь, другая. Казалось, фигура человека растёт, впитывая телом фиолетовую дымку. И тут крадиолос не выдержал, и тонко взвизнув, подскочил к ничего не видящему от гнева Элану и с размаху опустил ему на голову свой массивный посох. Голова запрокинулась, и фиолетовая дымка исчезла. Однако монахи ещё долго перешёптывались, глядя на погнутые и разорванные звенья толстых цепей. Голова раскалывалась, заставляя вспоминать все самые страшные попойки в своей недолгой жизни. Их, правда, было немного, да и на что пить, если с деньгами всегда проблемы. Разве что соседи по лестничной клетке не забывали приглашать чудушного паренька на праздники. Скорее всего, и жалости... Правда, эта головная боль давала фору всем остальным. «Что со мной?» «Лежи, не дёргайся. Просто небольшая шишка, ничего страшного». Чьи-то осторожные руки положили на лоб тряпку, смоченную чем-то прохладным. «Как ты?» «Где я?» Землянин открыл глаза, но увидел лишь низкий потолок камеры. «Блин, а мне показалось, что это только сон. Как хотелось бы оказаться дома?» «Дома?» Встревожные лица магов склонились ниже. «Разве у Триединого есть дом?» «Во всяком случае, у меня есть». Элан окончательно открыл глаза и вспомнил всё, что случилось вчера. «Чёрт! Элизак, что с ним?» Пожилой маг вздохнул и отвёл глаза. «Его забрали сразу после тебя. Он едва успел сбросить излишки энергии, чтобы не выдать нашего секрета. Обычно, если сюда не возвращается в течение трех часов, то не возвращается никогда». «Ты знаешь, что с ним сделали?» Хранитель почувствовал, как слезы стекают по его щекам, пощипывая кожу. Они всегда были непослушными, выдавая чувства хозяина в самый неподходящий момент. «Он... он не выдал нашего секрета, и мы его больше не увидим никогда». Все вокруг вздохнули и опустили головы. «Но это не враги?» Грей уже час лежал на небольшом уступе, наблюдая за жизнью маленькой деревушки раконцев, скрытой высоко в горах. Сколько таких деревушек мы прошли? Пять? Десять? И там также играли детишки, и заботливые матери криком не разрешали им отходить далеко от дома, и седовласые старцы также мирно сидели на заваленке, разговаривая о самых обычных вещах, погоде, урожая ценах на устрицы, скорых свадьбах и прочих важных для них новостях. «Где тут кровавые повстанцы, своим видом пугающие целый народ?» «Подожди, Великая!» Рак Инти опасливо прикоснулся к руке драконесы, призывая к терпению. «Обычно их выводят на закате. Я подожду, но если это какие-то политические игры, о жрец народа Варракона, коготь клана, бьющих прямо, то я прямо тебе скажу, я их не перевариваю!» Зато легко могу переварить тех, кто пытается управлять мной, как марионеткой, хитростью заставляя меня. — Великая, смотри. Их вытащили откуда-то из ямы или глубокого подвала. Изможденные узники шли, пошатываясь, опираясь друг на друга. Несколько раконцев, таких же, как и жители деревни, только грязных и уставших, с трудом плелись через деревенскую улочку, еле переставляя ноги. Они были в глазах наблюдателей чужеродным пятном, неестественной краской в картине мирной деревушки. Но местные жители не замечали ничего необычного. Подумаешь, несколько рабов. Ребенок, пробегая мимо, хлестнул прутом по одному из пленников. Тот испуганно вздрогнул, но не посмел сказать что-либо, покосившись на невозмутимого конвоира с копьем. Один из мирно сидевших на завалинке стариков рассмеялся, что-то одобрительно крикнул вслед убежавшему парнишке. Тот немедленно вернулся и с наслаждением вновь огрел здорового дядьку, не смеющего возразить или же вздрагивающего от ударов. Сонная женщина с тазом помоев выглянула на улицу и плеснула вязкую жижу в канал под ноги рабам, обдав их зловонными брызгами. Те лишь втянули головы в плечи, Зато мальчонка начал ругаться, отскочив в сторону. Женщина визгливо расхохоталась, зашла в дом, прикрыв за собой дверь, а рабы понуро поплелись дальше по узкой улочке. Хорошо, я поняла. Но почему они стали такими? Это тоже вина правящего клана. Когда-то все эти люди были отличными воинами. Рак Хинти махнул рукой в сторону деревни. Они и воспитывались с детства как воины защищавшие наши границы в мирное время и стоявшие в первых рядах в годы войны. Так было до тех пор, пока к власти не пришли торгаши. Они махнули рукой на армию, и лучшие из воинов вдруг поняли, что не могут прокормить свои семьи, получая нищенские пособия вместо достойной оплаты. Нет, я не оправдываю их. Немало отличных воинов из других кланов смирились с положением вещей, сумев приспособиться или незаметно уйти. Эти не смогли или не захотели, или кто-то умело подтолкнул в сторону бесчестья. Теперь у них есть деньги. Их рабы, состоятельные люди, готовые заплатить за свою свободу, или враги, которые платят своим унижением. Вот только они перестали быть воинами и стали палачами». Грей прикрыла глаза и замерла. Что она представляла себе в этот момент? Себя без денег, без надежды, с семьей, которая вынуждена делиться последними крохами еды. Как воин я понимаю их, как дракон я понимаю их тоже. Это не самый лучший путь, но это путь воина, неспособного изменить себе, наблюдая, как голодают твои дети. Вот только за каждый наш шаг, за каждое решение неминуемо наступает расплата. «Они знали, на что шли, выбирая этот путь, и не будут на меня в обиде. Оставайтесь здесь». Драконесса обнажила клинок и, зажав его обратным хватом от запястья к локтю, медленно пошла к деревне. «Чужак!» — выкрикнул кто-то. Это была первая деревня, где при этом крики никто не суетился. Женщины тут же деловито похватали детей, закрываясь в домах. А мужчины, разобрав копья, окружили полукругом непонятную пришелицу, кутавшуюся в старую тряпку. Всё было сделано молча, почти с военной чёткостью. Двое или трое тут же встали на наиболее удобных местах, изучая подступы к деревне. Один из них сразу же заметил наблюдавших со стороны холма и вскинул руку, привлекая внимание к этому остальных. А Грея решительно скинула тряпку, открывая свою человеческую ипостась. Раконцы зашипели, и самый молодой, не совладав с эмоциями, метнул в сторону драконессы небольшой дротик, та легко поймала его свободной рукой и неторопливо принялась ковыряться им в зубах, игнорируя враждебные крики. Наконец вождь клана, мощный гигант с огромным копьем в руках, двигающийся на удивление легко и плавно, выступил перед настороженно замершим строем и произнес. «Ты слабая девушка, а двигаешься как воин. Что привело тебя в клан быстро стреляющих?» Драконесса улыбнулась. «Желание видеть воинов?» Однако стоило раконцам вокруг расслабиться и довольно заулыбаться, добавила. «Воинов, а не работорговцев!» «Здесь и сейчас я иду путем силы. Воин — это не только тот, кто победит сильного. Это еще и тот, кто не тронет слабого». «Если он пугается сильных противников и изгаляется над слабыми, он не воин, он трус, поправший честное имя воина!» Раконцы зашумели. «Кого это мы испугались? Клан быстростреляющих известен своим бесстрашием. Вы боитесь себя и своей судьбы. Вы не хотите идти навстречу злу, сперва в своей душе, потом на всей земле. Идите за мной!» «И вам не придется унижать других, чтобы ваши дети не голодали!» Шум стал сильнее, но гигант в центре поднял руку, и все затихло. Он долго и пристально вглядывался в тонкую девичью фигурку, но взгляд Грея был безмятежен и неподвижен, как у змеи, замершив в стойке перед броском. Наконец, раконец заговорил. «Что-то в моей душе дрожит, признавая за тобой право на совет. Однако ты женщина, и к тому же не нашего рода. И потом, даже если бы ты была права, у нас есть обязательства, и мы их обязаны выполнить. Если вы колеблетесь между путем воина и обязательством перед кучкой жирных торгашей, богатеющих на страданиях народа, вы не воины, вы наемники. Вы вряд ли сможете глядеть в глаза своим детям, когда они вырастут, и даже ваши женщины проклянут вас увидев, каким страданием привёл клан быстро стреляющих выбранный вами путь, вошн нахмурился. Ты оскорбляешь нас, женщина? Мы докажем тебе свою силу и свою правоту, когда ты будешь стоять перед нами на коленях. Взять её!» Толпа раконцев кинулась вперёд, тыча перед собой копьями. Грей подпрыгнула, пропуская первый, самый опасный своей слаженностью удар, и в руке её блеснул волнистый клинок. Часом позже вся в чужой крови. Драконесса, с трудом переводя дыхание, поднималась по склонам. Губы ее разомкнулись, и она только теперь ответила гиганту, бывшему самым сильным и могучим, а теперь ставшему безликим трупом, лежащим посреди деревни, застывшими огнями в остекленевших глазах. Сила никогда еще ничего не доказывала всегда найдется более сильный, более ловкий. И где она тогда, твоя правда? Ты умер воином, я готова это подтвердить перед всеми, но ты никогда не жил воином, И это оборотная сторона твоей правды». И закрытые ставни домов внимали ее словам. «Проспали инициацию». Крадиолост возмущённо мерил шагами свой кабинет. Несколько иерархов рангом пониже смиренно стояли в стороне, не смея поднять голову. Глава местного отделения церкви никогда не был столь разъярён. Ещё бы немного, и он осознал бы себя адептом предела. «Чего бы стоили тогда все ваши предосторожности?» «Простите, вы, о, Высочайший, слава Всевышнему, ничего страшного не случилось». «Ваша державная рука, без сомнения, направляемая нашим божеством, прервала столь опасное для нас превращение в самом начале, не дав совершиться непоправимому». «Оставьте лесть! Все наши планы отправились под хвост дракону Триединого. Если он так отреагировал на самый обычный обряд, как мы можем продолжать? В следующий раз он окончательно пройдёт инициацию. И что тогда будет со всеми нами? Нужно его уничтожить. Он стал опасен». Хор голосов прервался, стоило поднять руку незаметному старичку, скромно сидевшему в уголке, почти сливаясь с запыленными портьерами. Маленький и сухонький, сам будто покрытый пылью веков, он производил впечатление необычайно древнего человека, да и человека ли. Стоило ему пошевелить пальцами, как собрание иерархов тут же прервало обсуждение самого важного из вопросов, обсуждаемых за века существования церкви, и склонилось, чтобы услышать, пожелание. Волю. Он был нам угрозой всегда, самого своего появления на свет. Мы знали это, затевая эту игру. Он стал, несомненно, сильней, а значит и опасней. Правда, и ценность его возросла. Возможно, нам не удастся его сломить, но воспользоваться им. Если он пройдет инициацию за обеденным столом Каваншуга, Вся его сила достанется нашему подопечному. Это будет достойный конец для жалкого хранителя. Вы знаете, как поступать с магами. Так почему сейчас не пойти проторенным путем?» Сухонький старичок сморщился, будто отведал чего-то слова, но тут же улыбнулся, глядя на просветлевшие лица иерархов. Монастырский двор гудел, напоминая пчелиный улей. Священнослужители заполнили все свободные места, жадными глазами уставившись на жертвенник перед алтарем. Сегодня им обещали рождение нового бога. Они должны были лицезреть великого кавншуга воочию. Наконец-то их труды увенчаются успехом, и они увидят того, кому были посвящены их души, кто существовал лишь благодаря их усилиям, их молитвам и проповедям. Тот, чьи тайные алтари были установлены в каждом храме, в каждом приходе. Тот, о ком мечтали и кому поклонялись. Каваншук грядет. На жертвеннике, прикованная цепями вместо обычных ремней, неподвижно покоилась чудушная фигурка. Монахи глядели, и шепотом пересказывали друг другу, как «Вот этот вчера едва не разорвал пополам чугунную плиту». Незнающие верили и удивлялись, жадными глазами наблюдая за последними приготовлениями. Элан как зачарованный, сидел на узком, залитом подсохшей кровью сиденье. «Неужели это происходит с ним?» Неужели вся эта толпа с радостным улюлюканьем будет наблюдать, как рвут и поджаривают его тело, одобрительными возгласами подбадривая палачей? Утром старший из магов, словно предчувствуя что-то, долго теребил свой ус, потом нехотя обронил. — Может, и правда? Давайте попробуем прорваться. Вы же сами говорили, что шансы есть только если уйти незаметно. Иркрак вздохнул. Нервно провел пальцами по земле, будто рисовал какую-то одному ему видимую картину. «Старости свойственно осторожничать. Не мне идти завтра под пытки, не мне платить за спокойный уход. Я с удовольствием поменялся бы с вами, юноша, но завтра это никак не получится. Лучше попробовать прорваться». «Нет», — хранитель сам удивился рассудительности, прозвучавшей в его голосе. Наверху собралось слишком много народа, чтобы такой план имел шансы на успех. Вам нужно положиться на меня, я не подведу. В крайнем случае я и так прожил на несколько месяцев дольше, чем планировал, и у меня появилась цель в ранее пустой и безрадостной жизни. А значит, игра стоила свеч. Теперь же при свете дня, прикованный к магическому агрегату, созданному, чтобы уничтожать не тела, души людские, Он испугался. Даже не более, а того, что, не выдержав, сломается и сделает что-то мелкое и постыдное, чего потом, покинув свое измученное тело, будет стыдиться. «Начинайте!» — крадиолост величественно взмахнул рукой, и огромный хор монахов запел, вставая на колени. Верховный иерарх улыбнулся своим послушникам, при этом его пальцы, сжимавшие посох, побелели от напряжения, А на лбу выступили капельки пота. «Почему он так нервничает?» Додумать эту мысль он не успел. Тонкий виск ворвался в разум, заставив заскрежетать зубами от головной боли. И тут же над головой возник шар белеса и мути, начавший свое бесконечное вращение. Из специальных пазов выдвинулись штыри и начали нарочито медленно приближаться к замершему в страхе человеку. Один надрез на плече, другой, струйка крови потекла по коже и тут же впиталась в странную дымку, которая спустилась ниже, окутав тело человека словно саваном. Странно, вчера ничего подобного не было. И тут пришла боль. Древние мастера пытки знали своё дело. Как будто тысячи мельчайших игл вонзались в нервные окончания хранителя, заставив его тело забиться в параксизме мук, натягивая удерживающие его цепи. Боль превосходила всё, что мог выдержать человек, и продолжала увеличиваться. Глубоко под землёй в тесной камере белые маги остановились, бросив свою работу. Им всем послышался крик, тонкий и бессильный крик попавшего в ловушку существа. «Что это, учитель?» «Ничего. Лучше копайте». Иркраг бессильно опустился у стены, лицо его стало белее мело. «Сила хранителя в нём самом» а дух его крепче тела. Губы шептали ещё что-то, но тут голова старого мага запрокинулась, и он потерял сознание. Волны боли накатывали на Элана, одна за другой порождая муки, которые он никогда раньше и представить себе не мог. Он стонал, рвался, но цепи удерживали крепко, и белёсый туман стекал по телу тонкими струйками, облизывая свежие раны. «Что-то не так», — Крадиолост внимательно наблюдал за юношей — которого отправили на мучительную смерть, он не кричит. По крайней мере, мы его не слышим и не пытается сотворить заклинания, даже для того, чтобы уменьшить собственную боль. Скорее всего, он не умеет. Силы и знания — это разные вещи. Не стоит полагаться на него в этом вопросе. Лучше утройте усилия. Когда начнётся инициация, всё станет на свои места. Верховный иерарх вздрогнул и поклонился фигуре в сером балахоне, неслышно возникшей сзади торопливый взмах руки и огонь. Внезапно каждая, даже самая мелкая ранка, словно зажглась, заставляя кипеть кровь. Боль превысила все мыслимые пределы, но сознание не думало оставлять хранителя. Строители станка пыток предусмотрели и это. Разум, запертый внутри корчившегося от судорог тела, безуспешно метался в поисках выхода. День клонился к закату, бросая кровавые тени на плиты церковного двора. Хор давно охрип, и служители Триединого сгрудились в кучу, бросая робкие взгляды то на хмурившихся иерархов, то на алтарь, за которым ерился голодный бог. Реже кто-нибудь смелый решался посмотреть на пыточный стол, где умирал и никак не мог умереть странный юноша, так ни разу и не крикнувший. Это бесполезно. Хмуро заключил верховный иерарх. Давно нужно было догадаться. Ради себя он и пальцем не шевельнет, только ради других. У вас есть дети для жертвоприношений? Серая фигура отделилась от стены. Конечно, высочайший. Мы всегда держим несколько на случай. Увольте от ваших случаев. Остановите станок. Все равно это бесполезно. Только держите все наготове и пусть кто-нибудь из палачей займется девчонкой посмазливее перед глазами этого выродка, который не хочет заботиться даже о собственной безопасности. Океан боли схлынул, оставив лишь щемящие искры пришлых огней на воспаленных ранах. И Элан позволил себе поднять тяжелые веки и оглядеться. Ужас, написанный на лицах монахов, заставил его лицо растянуться в гримасе улыбки от которой самые смелые священнослужители прижались к стене, а остальные начали торопливо покидать двор, просачиваясь сквозь узкие двери. «Над чем ты смеешься? Ведь они ужасаются твоему виду!» Хранитель вздрогнул от собственных мыслей, на кого он стал похож, если даже привыкшие и получающие удовольствие от вида пыток монахи предпочитают не смотреть. «Несите!» Элан вздрогнул. Прямо перед ним, около алтаря, устанавливали еще один пыточный стол поменьше. А на нем в ужасе вырывалась из ремней девочка лет десяти с огромными, полными отчаяния глазами. Хранитель дернулся, но сил уже не осталось. Цепи даже не натянулись. Лишь новая волна боли прокатилась по телу. Элан принялся ругаться, как ему казалось громко и грозно, но на самом деле еле слышным шепотом. «Отлично! С этого и нужно было начинать. Давайте!» Приободрившийся иерарх, внимательно наблюдавший за хранителем, махнул рукой, и тонкий детский крик завис над двором. А на алтарь кавншуга брызнула алая кровь. Палач взмахнул рукой еще раз, и крик взвился еще выше, поднимаясь над двором, Но в диссонансом раздался еще один низкий иголкий рык пробудившегося ужаса. Древний, полный скрытого торжества, крик зверя, готового рвать и крушить, разорвал станок, походя, уничтожив белесую мглу, пытавшуюся остановить происходящее нитями вязкого тумана. «Слишком поздно вспомнили служители Триединого, что предел — это смесь добра и зла!» Тьмы и света. Слишком долго они измывались над светом, будто с полоснул по двору, и тела монахов, оказавшихся на его пути, морщились и рассыпались прахом, не оставляя после себя ничего, кроме пепла. Алтарь Кавншуга посерел, рассыпался в песок, и налетевший непонятно откуда ветер разогнал песчинки по двору, Солнце окончательно село, и древняя тьма опустилась на монастырь. Крадиолост пытался сбежать, но копье тьмы ударило ему в спину, и его собственное сердце, прорвав одежду, выскочило из груди. Он протянул руки в тщетной попытке его поймать, однако тело его уже рассыпалось прахом. Когда успевшие убежать монахи, возглавляемые странным, незаметным человеком в неприметной серой рясе, осмелились выйти во двор, освещая себе путь фонарями, они не увидели никого и ничего, ни монахов, ни алтаря. Лишь два тела неподвижно лишали на покрытом пеплом дворе. Маленькой девочки и изуродованного парня, всего в запекшейся крови. В последнем еще теплилась жизнь. Сухая фигура склонилась над бесчувственным хранителем. — Что, малыш, ты готов пойти темной стороной силы? Тогда ты ценнее, чем кажешься. Замок камеры магов щелкнул, и показались фигуры стражников. Они аккуратно положили на пол бесчувственную массу, бывшую некогда Иланом. Высокочтимые, велено передать. Если приведёте хранителя в порядок, вас выпустят. Попробуйте, святоши так испуганы, что могут издержать слово. Стражники давно ушли, оставив пару чудящих факелов, а маги потрясённо смотрели на бесформенное нечто, ещё утром бывшее человеком. Темнота, мягкая и нежная, закрывающая собой весь мир, но дающие взамен уют и покой. Словно ты вновь оказался в очреве матери. Тебе ничего не грозит, и ты спокойно дремлешь в ожидании рождения или смерти. Капель тонких звуков стучит на краю сознания, звонко ударяя по прохладной пустоте. Что-то словно взламывается внутри тебя, как будто трещит, схваченный первым морозом, набирающий силу зимний лед. Копель будоражит сознание, мешая устроиться поудобнее и уснуть. Недовольной помехой ты отвлекаешься от своих приготовлений и слышишь голоса. «Хранитель, ты умираешь? То, что мы смогли достучаться до твоего сознания, уже чудо». Никто из нас не может помочь человеку в твоем состоянии, только маг предела способен на подобное. И единственный маг предела — это ты сам. Выйди из тела и попробуй привести его в порядок. Оставьте меня, я слишком устал. Элан, это говорю я, Иркрак, арестованный за то, что помог умирающей девочке, не получив на это лицензии служителей триединого. Вспомни Эльзага, неужели он умер напрасно? Ты позволишь и дальше мучить, калечить, убивать от твоего имени? Ты позволишь все это?» Темнота дала трещины, отзывавшиеся, пробуждающиеся болью во всем теле, словно лопнули начавшие подживать раны, и оттуда хлынула темная кровь. Боли едва не вышвырнуло начавшее просыпаться сознание хранителя обратно в беспамятство. Но старый маг держал крепко. Ты уже выходил из тела, тебе это привычно. Сосредоточься, вспомни, как ты делал это в прошлый раз. Так, дыхание очень редкое и мягкое, как ветерок открыли в порхающей бабочке. Да я вообще почти не дышу. Убрать страхи и волнения. О чем беспокоиться шагнувшему одной ногой за грань? Очистить сознание. Оно и было пустым и спокойным. Да, тут разница. Смерть сознание не очищает, оставляя все суетные мысли как наказание за неправильно прожитую жизнь. Поэтому и нет покоя душам людским. Успокоит разум, давая ему возможность для сотворения внутренней гармонии. Хранитель притих, ожидая грёз Неву, и не заметил, как сознание его стало совершенно чистым. Как будто кто-то провел по нему тряпкой, сметая неуклюжие, и неловкие мысли, мешающие внутреннему состоянию покоя, и какой-то странный, неземной, белизны. Удары сердца стали медленней, еще медленней. Приходилось ждать, дожидаясь его очередного удара. Стук. Тишина. Кажется, прошла целая вечность, и тишина такая останется. Тишина не уже ничем. Стук. «Боже, это мое тело!» Элан с ужасом смотрел на кровавое месиво под собой. «И я еще жив!» «У тебя сильная воля и неоконченный долг, а сейчас займись собой!» «Я сделал все, что мог!» Хранитель увидел призрачное тело Иркрага. Поклонившись, он начал растворяться в воздухе, а маги внизу выпрямились над телом старшего из магов в бессиле кусая губы. И вдруг раздался знакомый голос: "Нет, он нам еще понадобится. Элон, что стоишь? Ты вполне в состоянии впрыснуть в его тело порцию энергии, не давая ему уйти. А лечением его займемся попозже, когда закончим наводить марафет на твоей шкуре. Вообще, и пару месяцев покимарить нельзя." Хранитель тут же оказывается, чёрт знает в каком состоянии, да ещё безутешно смотрит, как его покидают самые преданные сторонников. «Что застыл? Действуй!» Элан машинально подлетел поближе к телу старого мага и направил на него поток энергии, пропуская его через собственный дух. Тот застонал, все тут же столпились вокруг него, что-то делая, помогая, поправляя. «Ну а пока все заняты стариком, пора заняться и собственными ножными В таком виде меня на улицах засмеют». Да и Лана дошло, чей голос он слышит. «Ты, железка ржавая, где ты шлялся всё это время?» «Что значит шлялся?» «И потом, разве ты видел на мне хоть пятнышко ржавчины?» «Мало ли что говорили эти лохи в рясах. Им глаза отвести большого ума не надо. Слишком привыкли верить в сверхъестественное и не верить собственным глазам». Ты не мог объявиться раньше, и как ты со мной разговариваешь? Ты же не можешь этого делать, пока ты не во мне. В любом правиле есть исключения, например, смертельная опасность. Ладно, хватит болтать. Время слишком ценно, потому что его осталось мало. Пора тебе научиться подключаться непосредственно к пределу. Можно сказать, для тебя это жизненная необходимость. Ухмыльнулся меч. Я не знаю, что это такое. Узнаешь со временем. А сейчас. Представь огромную чашу, полную священной маны, той энергии, которую можно было зачерпнуть лишь Граалем, той, которую называли амброзией сами боги. Той!» меч что-то еще монотонно бормотал, но Элан его уже не слышал. Внезапно перед ним появилось озеро, заполненное веселым, пузырящимся туманом, хмельным и озорным, кипучим, полным какой-то внутренней силы. Он осторожно опустил туда руки, странная дымка послушно устроилась на них, легко перетекая по ладоням. Хранитель поднял руки выше, и тонкие струйки, слегка покалывая, потекли вниз, напитывая астральное тело силой, открывая новые возможности. «Отлично!» — голос меча внезапно стал серьёзным и спокойным. Куда-то исчезли ёрничанье и суетливость. Казалось, суровый воин обнажил перед хранителем истинное лицо, сняв иссечённый в боях шлем. Теперь, когда сил вполне достаточно, пора заняться твоим телом. Нет, чарпать больше не нужно, а то сгоришь. Того, что ты уже смог взять, хватит на гораздо большее. Для начала посмотри на тела своих сокамерников. Айлан опустился пониже. Всё вокруг словно застыло. Магии капля воды, дрожащая на ладони Херкрага, Даже пылинки в воздухе. Нет, со временем все в порядке. Просто ты начал двигаться гораздо быстрее. Тебе нужно многое успеть сделать за несколько твоих последних ударов сердца, иначе ты больше никогда его не услышишь. Но все по порядку. Вот твои друзья. Изучай. Элан присмотрелся и с изумлением увидел, что маги стали словно полупрозрачными или что-то произошло с ним самим. Он видел, как работает сердце, как кровь струится по жилам, как натягиваются и набухают мышцы, посылая усилия костям. Самого движения не было, однако импульсы сил показывали, какое оно должно быть. Хранитель, как зачарованный, ходил от человека к человеку, рассматривая, изучая, пытаясь понять. Нет, этого мне так быстро не освоить виновато сказал он, чувствуя, как сложен и гибок человеческий организм, как необычайно просто и одновременно мудро устроены все органы. «А все и не нужно. Общее представление ты получил, и то неплохо. Тебе, слава богу, не нужно создавать все с нуля, подобно богу-творцу. Твой организм пока еще жив, а значит, ты должен просто восстановить его, используя первоначальную матрицу, насыщая ее силой» и восстанавливая старые потоки, но с учетом того, что ты видел. Действуй!» Элан нерешительно приблизился к собственному телу. «Легко сказать, восстанавливай!» Он начал накачивать тело энергии, чувствуя, как искры мини-разрядов бегут по искорежной массе там внизу, что-то пробуя, примериваясь. Наконец он нырнул вглубь, и принялся что-то менять, ворочая части собственного тела, ставшие огромными и неподъёмными, потеряв представление о картине в целом, руководствуясь скорее предчувствием и интуицией, чем разумом и здравым смыслом. Это было тяжело. Силы кончались, энергия своевольно капризничала, меняя что-то по своему усмотрению, и приходилось начинать сначала — работая уже на одних инстинктах, плохо понимая, что происходит, но действуя, изменяя, восстанавливая, где-то на грани сознания понимая, пока все правильно. И когда основной каркас восстановленного тела был сформирован, он вновь потянулся к пределу, напитался его энергией и нырнул в глубь собственного творения. Жар, огромный жар растопленного меда что-то меняющее, растекающееся по всему его телу, заставляющее кипеть кровь и плавиться кости. Боль, тягучая и уверенная боль созидания, та, которую встречаешь, скрипя зубами, но с радостью, понимая, что она уйдет, а созданное ею останется. На какой-то миг все вокруг растянулось, стало зыбким, грезоподобным, Стены закачались, словно живые, по ним пробежала рябь, огромный всплеск агонии омыл все тело хранителя, пробежавшись по каждой косточке, размяв все мышцы, и все кончилось. Элан потянулся, с удовольствием ощущая здоровое тело, полное энергии и сил, готовое служить ему не годы века и наткнулся на изумлённые взгляды своих сокамерников. Их глаза стали одинаково круглыми, большими. Ещё немного, и все маги попадают на колени в изумлении перед новоявленным чудом. Элан подмигнул им, легко вскочил, потянулся. «Ну, всё в порядке!» и остановился. Его голос изменился, стал более низким и глухим. Да и сам он стал пониже. Фигуры магов выглядели выше минимум на голову. Хранитель поднес руки к глазам, они стали толще, массивнее, но не за счет жира. В них перекрученная жгутами мышц притаилась сила, способная справиться и с камнем. «Что со мной?» Один из потрясенных магов взмахнул рукой и на противоположной стене заколыхалось зеркало, сотканное из мельчайших капелек воды. Элан неуверенно подошел к нему и обессиленно опустился на пол. С другой стороны водной глади на него смотрел гном.